Ну и, конечно, в гостиницу пришли не рано, а проснулись поздно и спустились так не торопясь к завтраку весь сёршиный. А там сидят французы, французы. Вот у них у всех утренние газеты, вот так они вот так их трясут, вот так читают. А у них здесь большие такие чашки с кофе, и они туда макают круассаны вот так. Я думаю, ну, ну, господа, ну, же неприлично как-то, неприятно на это смотреть. круассан потому что он и, и без того нежный. А его туда макаешь вот, в это кофе, он вообще становится живот. С него ещё куски капают, ну, туда падают в эту в чашку и на скатерть. Это не, не выразить, нехорошо. Посмотришь так, они все это делают. И думают, думаю, надо попробовать. Берёте газету. А ведь не дураки. А потом возвращаетесь к себе в номер, становитесь под душ, стоите так под душем и думаете: "Что ты я зачистил в луво?" <звы> и потом так не торопясь по магазинам. <звы> и возвращаетесь через неделю домой весь в обновках, с подарками, довольный-довольный. А когда смотрели на маленькую репродукцию в в каком-то календарике, на маленькую такую репродукцию, где улыбалось вам Мона Лиза. Плохая, маленькая репродукция. Но вы при этом сильно чувствовали, кому, зачем и с какой стати вообще она так улыбается. Потом купили дорогую книгу, дорогую, которую так открываешь, от неё такой запах дорогой книги, и там были отличные отличные репродукции. Чувствовали меньше, но чувствовали. А тут вообще ничего не почувствовали. Какие нужные условия? Непонятно, какие нужны условия. Хотя можно вот про эту Францию даже ни разу в ней не побывав все почувствовать прямо у себя дома. Без всяких условий. Может же как быть? Например, например, ну приходите вы домой домой с работы необычно рано, то есть сразу после работы. Повторяю. Приходите вы до, с работы домой необычно рано, то есть сразу после работы. Вот. А там как-то не ждали вообще. Я обычно когда вы приходите, то уже все спят". Вот. Пришли, там не готовы вот. И вы к этому тоже как-то не готовы. А ещё в жизни как-то так вот, особенно на работе так всё накопилось, так на вот такой накопилось, ну прямо так накопилось, что просто Ну потому что, ну потому что, ну шеф, босс, ну такой дурак, ну такой прямо просто вообще. Ну как можно, как можно такое требовать от людей? Такой идиот, дурак просто. Или вы сами наоборот начальник и босс, и все такие дураки, что просто вообще невозможно. Вот. И вот вы пришли в состояние, что накопилось, пришли домой, а там ну, не готовы как-то. Ну, тут готовят чего то тут делают уроки, вы подошли так: "Ну дай-ка дневник? А ты в каком классе ты вообще учишься?" <связь> угу. Походили туда, здесь вам как-то не рады, здесь тоже своим делом занимается. Как бы места-то и нету. И вот так Так. Так, <связь> простите, вы извините. Ну, это, я, я пришел домой, я это обычно прихожу домой, вы уже спите все вот тут, понимаешь? Так, давайте -ка, я как-то хотел отдохнуть, домашняя обстановка, как-то пообщаться. я хотел поговорить, да. Ах, вы хотите говорить? Давайте поговорим. Не, блять, блять, я домой пришёл. А кто в этом доме деньги вообще зарабатывает? Ах, вы так, да. Ну ясно, значит, давайте быстро, быстренько все на кухню. Я говорю: "На кухню все быстро". Я пришёл домой отдохнуть. Все обиделись, ушли на кухню вы, ну что, пометались по дому, ну, как бы, место стало больше, от этого лучше не стало. Потом как-то угнездились на диване всё равно, взяли пульт, включили телевизор, а из-за того, что вы слишком рано пришли, там по телевизору тоже не подготовились. И вы листаете эти каналы и смотрите какие-то сериалы, так что так, ну ну-ка, кто-нибудь с кухни. Какая серия по счёту? Двадцать 28, -е, и всё понятно. И ясно, что уже там не разобраться. И вам не хочется разбираться. Единственный вопрос, который мучает так вот, когда смотришь такой вот, себе, как это интересно люди могут так одеваться и задавать друг другу такие вопросы. И потом листали, листали всё это и вдруг наткнулись на, на каком-то культурном канале на какой-то чёрно-белый старый французский фильм, который вам, вы, кажется, уже давно видели, и он уже заканчивается. И вдруг вы видите, как На экране какого то человека вашего возраста, какого то француза, казнят гильотиной. Ну гильотина такая штука с косым ножом. Ну, французы вечно что-то модное придумывают. Вот. И его казнят гильотиной, и вы вдруг как почувствуете? Как почувствовали, что это вас казнят этой гильотиной? Причём, ну как вы такое можете почувствовать? Но вдруг все, что вы знаете вообще а мировой истории, все что вы знаете о мире, и все что вы знаете о себе, сложилось в одну маленькую-маленькую секунду. Секунду, когда вы сидите у себя на диване в своем в своем доме, в своем городе, в своей стране, в своем времени. И вдруг раз и почувствовали, что вы проснулись, проснулись, вот так просыпаетесь во французской тюрьме в день вашей казни. Почему так просыпаетесь, а вы русский? А какой вы еще можете быть? Да при любых обстоятельствах только русский и всё. Вот вы так почувствовали? А как вы вообще такое можете почувствовать? Ну как? Ну, вы даже в родной тюрьме-то ни разу не были. И уж тем более не набедокурили во Франции. Какое самый вообще самое страшное было просыпание у вас в жизни? Это когда с каким то другом встретишься, так старым другом еще со школьных времён "Здорово, о, здорово. Ну, давай что-нибудь сделаем". Ну так, в принципе, такой разговор. Ну давайте, о чём что мы с тобой давно не делали? Давай что-нибудь такое сделаем, что давно не делал. Давай, точно. Давай-ка сходим на рыбалку. Точно. Давай. Когда? Да завтра. Давай точно завтра суббота. субботу пойдём. Так, и как, как раз удачно, я как раз спиннинг купил уже полгода назад. Как раз и попробую его хоть раз. Угу. Восколько встречаемся? В пять? Да ты что, с ума сошёл? В четыре. Чтобы самый клёв и ещё червяков надо успеть накопать. Золотые твои слова. Всё, договорились. В полчетвёртого звонит будильник, вы подскакиваете, бежите к телефону мимо мимо будильника, бежите к телефону, подбегаете, пока бежали, придумали не то, что там все заболели, все умерли вообще. <свят> и своим самым-самым жалким голосом так вот говорите: <свят> "Алло, галочка, галочка. <свят> да. А, он уже вышел, да? <свят> <свят> mm, спасибо". И потом вы все равно одеваетесь и идёте на рыбалку. И ваш друг идёт вам навстречу на рыбалку. Вы идёте друг друга мучить рыбалкой, единственный свой полноценный выходной. И мысль, которая вас никак не отпускает, что вы нормальный современный человек с высшим образованием, сейчас будете из холодной земли выкапывать червяков. А тут много хуже. Тут вы просыпаетесь вообще. Просыпаетесь вот так вот. Просыпаетесь во французской тюрьме. И так хрестоматийно еще думаете. А может мне все это почудилось? <свят> а ничего не почудилось. Пришли французы, берут вас так под руки, и ведут, и вы идете по каким-то коридорам, и там какие-то вот такие окошки, и там за окошком Солнышко, вы так думаете, что, что, стоп, стоп, стоп, мысли такие, которые путные, даже не мысли какие-то какая-то какая морзянка там в голове, то Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп так, так, погоди, как, как, как, как же как же что, что убивать сейчас будет? Подождите, подождите. подождите. А заводят в комнату, а там какие-то еще тоже французы, которые так участливо смотрят на вас. Потом дают рубашку. Вы смотрите, хорошая, свежая, накрахмаленная, французская рубашка. Начинаете ее застёгивать. И как только вы ее застегнули, вам начинает ножницами, холодными ножницами отрезать воротничок от этой рубашки. И вы думаете, вы что, с ума сошли? Короче, новая рубашка, рубашка французская. И тут догадываетесь, зачем это они они это делают? Это чтобы потом эту рубашку гильотиной вот этой не испортить. Это того, что вы хоть что-то поняли. Вы даже начинаете помогать им, как как ну как парикмахерши в парикмахерской, так вот, помогаете, голову поворачиваете в нужном направлении, а ножницы холодные касаются шеи вот так. Это, вот а нет, от, оттаргают. А потом подносят вам рюмку коньяку. Вы отпиваете, как они, какой, ну, французский, хороший. Так всё здесь согрел. Думаете, да нет, ну они пошутили, да? Ну как же? Да не, ну не может быть. И дают вам сигарету, вы говорите: "Я вообще-то не курю". Они не понимают. Тогда погромче, чтобы поняли. Я не курю вообще-то, никогда не курил. Они не понимают. Ну чтобы они не обижали, затянули так. Не курил никогда же А не хватает. Вот так вот укладывают, зажимают голову. И вы так подергались, подергались, И тут увидели перед собой, так отчетливо увидели перед собой на полу стоящую корзинку. И так отчетливо-отчетливо поняли, что что там будет очень скоро лежать в этой корзинке. И мысли вот в этот момент такие. Стоп, стоп, стоп. Как же так? так, так, так вот, ну, такие вот мысли такие. Стоп, стоп, как же так? Подождите подождите подождите, подождите, подождите, подождите, А как интересно, вот этот нож, он холодный. Я успею почувствовать какой там, у меня такая кожа чувствительная на шее. Погодите, погодите, погодите. И, и выглядите в этот момент вот так вот. Вот так лежите и так А на самом-то деле вы сидите на диване с пультом в руках. И там вот так вот на, на экране вот так вдруг крупным планом так падает нож с таким звуком. И потом такой. И вот так стоите так. Так, отдохнул отлично. И по, по, пошли ко всем на кухню, потому что здесь оставаться уже невозможно. Какие нужны были условия? Что это такое вообще? Что вы могли почувствовать про эту Францию у себя дома в своем времени? Что? А вот можно зато выйти из гостиницы в каком-нибудь чужом городе, в какой-нибудь далекой стране, в которой растут какие-нибудь пальмы, выйти из нее утром из гостиницы и там может быть какой-нибудь дождик прошел или проехала поливальная машина, и утро, и так вот падает лучик солнца, а здесь какая-то скамейка, или вам показал, что здесь скамейка, и вы вдруг на меньше чем на секунду почувствовали вот всё вот это, точно так же, точно так же, как, как когда когда-то в родном городе вы выходили из своего родного дома, и шли в школу. Вот это всё вот так вот так сложилось, и как-то вы не удержали, ничего не поняли, не разобрались в этом в этом мгновении, не смогли разобраться. И тут же все бросили, помчались в родной город, в котором давно не были. Нашли свой родной дом, тысячу раз зашли и вышли из своего подъезда и ничего не почувствовали. Какие нужны условия? Непонятно. А вы помните вот это, девяностый год. 1990 год. Осталось 10 лет до миллиниума. Вау! Осталось 10 лет и закончится наш XX век, который принес столько раз... разочарований человечеству. Мы не готовы.